4-18 В поезде Садясь в поезд, я вспоминал одну фразу из спектакля под названием Попросите меня одеться, как итальянец, и Я не буду знать, что надеть. который уже несколько лет мы показываем с актером и режиссером Никола Баргези. В одной из сцен речь идет о том, что был такой знаменитый француз, великий писатель Стендаль, который очень любил Италию. Особенно ему нравилось, что итальянцы в те времена не стыдились быть бедными. Когда я впервые прочитал об этом у Стендаля, то вспомнил свою бабушку. Она рассказывала, что у них дома было хоть шаром по коти, а когда кончались деньги, они устраивали праздник, и она не стыдилась того, что выросла в нищете. Она словно оправдывала ее, свою бедность, и когда разговаривала, ее голос менялся, а тон утверждал — Вот она я, видишь? Я тоже имею право быть здесь, верно? Как и ты. Внимательные читатели помнят начало этой книги. Я думал о том, что после рождения Батальи мне наоборот было бы стыдно быть бедным. Я не хочу, чтобы Баталья в чем-то нуждалась. Интересно, что подумал бы обо мне Стендаль? Моя бабушка Кармелла. Стендалю понравилось бы, а вот я — вряд ли.